Говорит, ясно, что голодают. И всё-таки он счастлив. А лучше бы было, пожалуй, тогда уехать. Европа. Ради семьи остался. Отца, мань жалко было бросать. Сестрёнку. Теперь редко буду приходить в город. Так мы сидим под крестом, думаем. Своё каждый. «Да!» — скрикивает он вдруг. «Слышали, что случилось?»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 И вот как-то узнали, что в Симферополе расстреляли спустившихся с гор зелёных, как и они, и главного кого-то, черкеса, кажется. А то ухаживали и соблазняли службой.